Глава с е д ь Концерт проходил в центре Барселоны, в одном из клубов. Мы с Лаурой встретились на площади Каталонии, как обычно, возле универмага Эль-Корт-Инглес. Едва мы вышли на нужную улицу, как увидели длинную очередь, начинающуюся от входных дверей и заканчивающуюся у ступеней подземной парковки. «С утра н и что ли, тут уже?» — проворчала Лаура, окидывая взглядом наряженных девушек, из которых в основном и состояла очередь. «Вот так придешь на концерт к собственному брату, и достанутся тебе не первые ряды, а задворки. Надо было, видимо, приехать на пробу звука, как Раули ь звал. Правда, что потом бы тут делали оставшиеся до концерта три часа, не знаю». меня бы не отпустили с работы. А некоторые девушки, видимо, тут уже с вечера стоят, несмотря на работу, ветер и прочие неудобства и помехи. Поддела я Лауру. Те, кто стоит у самых дверей, точно. С хвоста начала очереди уже не было видно, но не прошло и нескольких минут, как она выросла за нами еще так, что мы оказались уже не в конце, а в середине. — Брат, наверное, и не мечтал о таких очередях, из желающих попасть на его выступление, — прошептала Лаура. — Интересно, а Эстер Аранда уже тут? Я прочитала где-то в интернете, что она отказалась в последний момент от съемок в рекламе. Чтобы прилететь из Мадрида в Барселону на выступление группы, ты можешь себе представить? Известная актриса отменяет съемки ради того, чтобы послушать моего брата. Надеюсь, Рауль все же познакомит меня с ней. Если она здесь, то вряд ли стоит на улице, — заметила я. Это точно. Скорее всего, она уже в клубе. Рауль же сказал, что пригласит ее, — вздохнула Лаура. В этот момент зазвонил ее мобильный, и она торопливо ответила на вызов. — Мы здесь, Давид! — возле подземной парковки. Найдешь легко. Минут через пять к нам присоединился и он. А еще через полчаса двери клуба открылись, и очередь начала двигаться вперед. Я не знаю, как так получалось у Рауля. Петь для всех, но в то же время именно для тебя. Не для толпы, а для каждого присутствующего индивидуально. в голосе ли его все было дело, в слишком ли личных и искренних текстах песен, которые любой мог бы примерить на себя, в его ли обаянии, в его ли эмоциональном исполнении, не знаю, публика отвечала ему любовью. Но он тоже любил своих слушателей, не толпу, а каждого в отдельности. Не было между ним и пришедшими на концерт невидимой границы. Артист Поклонник, он как-то сам сразу разбил все границы общением со сцены, какими-то короткими рассказами между песнями, упоминаниями некоторых писем, которые ему присылали. И еще он умел получать от того, что делал, удовольствие. Он жил на сцене, а не выступал. «Не вижу нигде Эстер», — разочарованно сказала вдруг Лаура. которую видимо волновало совсем другое или на том интернет портале все же все перепутали написали что она прилетает на концерт но дату указали неверную двадцатое число двадцатого рауль был в мадриде ответила я может имели в виду что эстер приехала к нему на съемке программы не знаю Написано было, что полетела она в Барселону, удрученно сказала Лаура. «Давид, ты намного выше меня, не видишь Эстер?» «Далась она тебе», — проворчал парень. Но однако, выполняя просьбу Лауры, вытянул шею, выглядывая в толпе девушку. «Ничего тут не рассмотришь?» Лаура, думаю, если бы Эстер была, Рауль уж точно бы ее представил публике, как дорогую гостью. Тем более, что они и в клипе снились вместе, заметила я. Подруга разочарованно вздохнула, соглашаясь со мной. «Пойду куплю воды», — сказал Давид. «Жара невыносимая». «Как-то это не продумали». Он ушел. Я оглянулась ему вслед и увидела неподалеку высокого мужчину с завязанными сзади в хвост волосами. И хоть сейчас его лицо в темноте разглядеть было сложно, да и раньше не представлялось возможным. Я видела незнакомца то издалека, то со спины, тем не менее я его узнала. Интуитивно. Он выделялся из общей массы людей не только ростом, но и тем, что смотрел не на сцену, а на меня. Мужчина даже развернулся к сцене боком, словно происходящее там нисколько его не интересовало. Заметив мой взгляд, Он поднял руку, будто приветствуя меня. Я поспешно отвернулась. «Что за...» Вдруг кто-то рядом толкнул меня. «Прости», — не столько услышала, сколько прочитала я по губам Лауры. Я кивнула, подумав, что кто-то, видимо, нечаянно толкнул ее, а она налетела на меня. Но вдруг Лаура качнулась и ухватилась за мое плечо. «Ты в порядке?» — встревожилась я. «Да», — улыбнулась она, снимая руку с моего плеча. «Но я разгадала фальшь. Лаура может так невинно улыбаться, когда ей есть что скрывать или смотреть удивительно честным взглядом и соглашаться с чем-то, когда собирается поступить наоборот». «Точно?» Голова чуть закружилась. И только, нехотя призналась она, «не беспокойся, в этом...» скрывать плохое самочувствие и боль, они с братом были похожи. В словах Лауры, тех же, которыми обычно в подобных случаях отговаривался Рауль, даже просквозили интонации брата. Поэтому я не успокоилась, а встревожилась еще больше. «Лаура?» — строго спросила я, беря ее под локоть, и оглянулась назад, прикидывая, сможем ли мы быстро пробраться через толпу к выходу. «Нужно вывести ее на воздух». «Я в норме. Здесь просто душно», — запротестовала подруга и вдруг согнулась. «Лаура!» — обняла я ее. «Мне нужно в туалет». Я повела ее сквозь толпу к выходу. Пробирались мы через людское море с большим трудом. Нас то и дело оттесняли назад, к сцене. Лауру пару раз сильно качнуло. Лицо ее при этом искажалось будто от боли. Я громко просила дать нам дорогу. К счастью, Рауль и ребята закончили исполнение очередной песни, и в эту паузу мои требования расступиться были услышаны. Под первые аккорды новой композиции мы, наконец-то, вышли из зала. В коридоре было не так душно, и Лаура шумно втянула в себя воздух. «Что с тобой?» «Нехорошо лишь», — вымолвила она. В свете лампы дневного света ее лицо показалось мне белым, как гипсовая маска. Над верхней губой выступили капельки пота. Я без слов повела подругу в сторону туалета. Шла она медленно, чуть согнувшись и перебирая ногами с видимым усилием. «Господи!» — прошептала я себе под нос. В туалетной комнате она сразу же закрылась в кабинке. В ожидании ее я мерила нервными шагами пространства между умывальниками и кабинками, прислушиваясь к тому, что происходит за дверью, за которой скрылась подруга. Я надеялась, что дурнота была вызвана проявлением токсикоза, и что после того, как Лауру стошнит, ей станет легче. Но из кабинки не доносилась ни звука, если не считать того, что невестка в один момент тихонько охнула. Тишина не успокаивала меня, наоборот, тревожила еще больше. Надо бы разыскать Давида. Сказала ли Лаура ему о своем положении? Впрочем, какая разница, надо его найти. Но бросить подругу одну я тоже не могла. Решив, что времени прошло уже достаточно, я позвала. «Лаура!» В ответ не раздалось ни звука. Я приблизилась к двери и постучала. «Лаура, ты слышишь?» И опять тишина. х о л о д н ы я колкая, как ледяная крошка, высыпанная из-за шиборот. Я надавила на ручку, но дверь оказалась запертой. Тогда я з а т о р а б а н и л а изо всех сил. «Лаура! Лаура!» Дверь почти достигала пола, не оставляя никакой возможности увидеть в щель снизу, что происходит внутри. Я бросилась в соседнюю кабинку. Опустила крышку унитаза, вскочила на нее и попыталась заглянуть через перегородку. Но это мне не удалось из-за ее высоты. Дьяволы святые! Мне ничего не оставалось, как кинуться на поиски охраны. Но как назло! Эти бравые ребята толпились у сцены, и мне опять пришлось нырнуть в толпу. На мое счастье, когда я преодолела половину пути, встретился охранник. который решил покинуть зал. «Там, в туалете, д е в у ш к и плохо!» — прокричала я, н а д е ю с ь что меня расслышат сквозь грохот музыки. Клянусь, если бы добралась до сцены, дала бы Раулю знак прекратить выступление. Охранник коротко кивнул и повел меня за собой. С ним продвигаться через толпу было гораздо легче. Перед нами без слов расступались. И все же от беспокойства мне казалось, что идем мы целый час. Из-за запертой двери туалетной комнаты по-прежнему не раздавалось ни звука. Молодой человек вопросительно оглянулся на меня, но в этот момент у меня зазвонил мобильный. — Хвала небесам! Давид! — Анна, где вас носит? — пророкотал тот. — Обошел зал уже три раза. Звоню Лауре, а она не слышит. «Давид, срочно в дамскую комнату!» — перебила я его. о л а у р и плохо!» Похоже, он находился неподалеку, потому что ворвался в туалет чуть ли не сразу после того, как я убрала телефон. В одной руке он все еще сжимал мобильный, в другой держал бутылку с водой. «Где она?» — заорал он, поняв, видимо, не из моих слов, а из и н т о н а ц и й что дело обстоит куда серьезней, чем можно было себе представить. Я молча указала на кабинку. Давид оттеснил медлительного охранника и забарабанил в дверь. «Лаура!» Не дождавшись ответа, он налег на нее плечом, но первая попытка не увенчалась успехом. Тогда Давид с у ч и л бутылку с водой мне и, разведя ручищами нас с охранником стороны, отступил на два шага и с разгона ударил. Раздался треск, дверь слетела с петель, Давид смог удержать ее и торопливо вручил охраннику. «Счет за ущерб потом н е вышлишь». м оба бросились к лежащей на полу девушке. «Эй, красотка, Лаура!» Она не подавала признаков жизни. Давид оглянулся на меня, я прочитала в его взгляде испуг, смешанный с растерянностью. «Что с ней?» Я не ответила, встала на ноги, чтобы дать мужчине вынести Лауру из кабинки. Когда он поднял девушку на руки, на кафельном полу осталось кровавое пятно, размером с две ладони. «Дьявол, дьявол!» — бормотал себе под нос Давид, бережно прижимая Лауру к себе. «Идемте!» — скомандовал охранник и придержал входную дверь, чтобы Давиду было удобнее выходить с ношей. Нас провели узким коридором, одним, затем другим, и, наконец, мы оказались перед выкрашенной в темный цвет дверью. «Вот сюда!» Мельком скользнув взглядом по обстановке, небольшому столику перед зеркалом и дерматиновому дивану, я подумала, что это одна из гримерок. Давид уложил Лауру на диван. Рука, которой он поддерживал ее снизу, оказалась вся в крови. Парень бросил недоуменный взгляд на свою ладонь и затем наклонился к девушке. «Что с ней? Что произошло?» Ей стало нехорошо. Я проводил ее в туалет, и... — Откуда кровь? Она что, ударилась? — резко спросила, наглядываясь на меня. Я не смогла выдержать его сверлящего взгляда. Отвела глаза, мельком заметив, что охранник общается по рации, видимо, прося вызвать врачей. — Давид, — начала я и замолчала. — Как сказать ему? Сделав глубокий вздох, на выдохе произнесла... «Давид, Лаура беременна». По его лицу прибежала тень. Гримаса исказила его, и без того некрасивые черты губы дрогнули. «Сколько? Какой срок?» «Около трех месяцев». «И ты знала? Знала ведь, да?» — рявкнул он. Я опустила голову и ссутулила плечи, не в силах выдержать его, явно слышимого в голосе отчаяния. «Дуры! Две дуры!» «Зачем скрывали?» — провормотал он и с силой ударил по столику так, что тот покачнулся. Охранник вздрогнул, но промолчал. «Вызывай врачей! Что смотришь?» взорвался Давид. «Уже!» — сказал парень. Давид коротко кивнул и, опустившись рядом с лежащей Лаурой на колени, уткнулся лбом ей в грудь. «Давид!» Я присела с ним рядом и боязливо тронула за плечо. Он качнул головой, но не сменил позы. Она собиралась тебе сказать. Давид поднял лицо и оглянулся на охранника. Чего они так долго? Молодой человек пробормотал какие-то обнадеживающие слова. А я попросил его найти менеджера группы, пояснив, что потерявшая сознание девушка — сестра солиста. Охранник коротко кивнул и вышел в коридор. Рауль знал о том, что Лаура беременна, Наконец-то обратился ко мне Давид. «Да, почему мне ни то не сказал? Если бы я знал, мы бы не поехали на концерт». Давид о начувствовал себя прекрасно. «Тогда почему вот это?» Развел он окровавленными руками. «Если она себя хорошо чувствовала?» Я не знала, что ему ответить. Горло сжал спазм. Я с трудом сглотнула, боясь, что расплачу с ь сейчас. Так не вовремя. когда нужно не причитать, а действовать. От неловкой паузы нас избавили п о я в и в ш и я с я в комнате охранник и встревоженно выглядывающий из-за его спины Хосе Мануэль. «Анна, что случилось?» — бросился ко мне навстречу менеджер. «В больницу ее надо. Срочно!» — ответил за меня Давид, вставая с колен. В это время пискнула рация у охранника. Тот, выслушав, произнес. «Приехала скорая». И вскоре в комнату вошел другой охранник, сопровождавший двоих молодых людей в форме медицинских техников. После короткого осмотра Лауру забрали. Давид направился следом, а я кинулась за ним. «Я с тобой». На секунду мужчина замешкался с ответом, но потом кивнул. «Машина на парковке. Минус второй этаж. Номер места не помню, но это рядом с дверью. Найдешь? Я сейчас подойду». Давид бросился нагонять медиков, а я ненадолго задержалась с Хосе Мануэлем. Кратко рассказав ему все, попросила сообщить Раулю о случившемся сразу же после окончания концерта. «Конечно», — кивнул тот, — и я побежала к выходу. До госпиталя мы доехали в полном молчании, следуя за каретой скорой помощи с включенными мигалками. Давид высадил меня возле главного входа в службу у срочной помощи там, где остановилась скорая, и повез машину на стоянку. Я сопроводила носилки с Лаурой до входа в боксы и осталось дожидаться снаружи Давида. Появившись, он не стал задерживаться. Мы обменялись с ним лишь парой фраз на ходу. Мужчина скрылся за дверями, за которые увезли Лауру, а я осталась дожидаться теперь Рауля. Время даже не тянулось. Оно, казалось, умерло на месте, расстрелянное моей тревогой. Я бродила по залу ожидания, не замечая лиц, не слыша голосов, находясь мыслями рядом с Лаурой, исходя с ума от отсутствия новостей. Часы на электронном табло показывали, что прошел лишь час с того момента, как Давид ушел в боксы, а мне казалось, что полжизни. Каждый раз, когда распахивались двери, я оглядывалась, надеясь увидеть парня, но оказывалось, что это выходил кто-нибудь из получивших помощь или медсестра со списком следующих пациентов в руках. Мой мобильный тоже молчал, а когда я сама звонила Раулю, он не брал трубку. Непонятно, что случилось. Концерт уже должен был закончиться, а менеджер пообещал тут же сообщить о произошедшем. когда я достала телефон, чтобы еще раз набрать номер мужа. Наконец-то увидела его, вошедшего в с о п р о в о ж д е н и и Хосе Мануэля в двери. «Анна, я тебе звонила», — кинулась я к нему навстречу. Телефон остался в гримерке. Я даже не стал туда возвращаться. Только сейчас я обратила внимание, что одет Рауль был в ту одежду, в которой выступал. не переодел влажную на груди от пота футболку и не накинул сверху куртку. — Есть новости? — Нет. Давид ушел к Лауре час назад и до сих пор не выходил. — Ясно, — кивнул муж, и, попросив нас с Хосе Мануэлем подождать, направился к дверям в боксы. — Рауль, — окликнула я его, — пожалуйста, выйди и скажи сразу, как только что-то узнаешь. хорошо Я проводила его взглядом и отправила мысленную молитву небесам о том, чтобы новости оказались утешительными. Рауль выполнил обещание. Не прошло и десяти минут, как он вновь вышел к нам в зал ожидания. И по выражению его лица я поняла, что вести он принес нехорошие. «Лаура потеряла ребенка», — сказал он без всякого вступления. «Я невольно охнула». На глаза навернулись слезы. — К сожалению, уже ничего нельзя было сделать, — продолжил Рауль. — Ей понадобится операция. Сейчас ее готовят к госпитализации. — Господи! — прошептала я и заплакала. Хосе-Мануэль молча обнял меня за плечи и поотечески п р и в л ё к к себе. Рауль стоял перед нами, растерянный, бледный, глядя куда-то в сторону. Пауза затянулась до вечности. Она была тяжелой, как могильная плита, но никто не решался ее нарушить. Хосе Мануэль лишь осторожно поглаживал меня по плечу, а я, не стесняясь посторонних, плакала. Рауль, опомнившись, протянул руки и принял меня в с в о и о б ъ я т и я Прижал к себе так крепко, что я слышала стук его сердца. Уткнулся л и ц о мне в волосы. Сколько мы так стояли, обнявшись, не знаю. может, всего лишь мгновение, а может, долгие часы, привела меня в чувство его просьба. Дай мне, пожалуйста, твой телефон. Я позвоню родителям. 1866 год. Шум ветра, постукивание капель и потрескивание поленьев в огне. Не было лучшего музыкального фона для этой ночи. Удовлетворение и умиротворение разливались по телу волной тепла, расслабляя не только мышцы, но и мысли. Сальвадор прикрыл глаза и уже было погрузился в колыбель приятной дремы, как вдруг над самым ухом прозвучал голос. «Возьмешь меня с собой?» Он недовольно поднял веки и увидел склонившееся над ним лицо молодой женщины. Ее резкие черты так не сочетались с просящей улыбкой на тонких губах. Длинные волосы женщины, завитые в крутые спиральки, упали ему на грудь, и их еле ощутимое прикосновение вдруг показалось раздражающим. Сальвадор обвел взглядом дом, в котором находился. Уютным его назвать было сложно. Из-за неровных каменных стен, низкого потолка и сложенного... Из камней прямо на земляном полу очага он напоминал пещеры, в которых ему не раз приходилось ночевать. Хозяйка развесила по стенам предметы домашней утвари, чугунные сковороды, ухваты, ковши и кочерги, но и это не добавляло уюта. На столе, представлявшем собой крупную плиту, положенную на две поменьше, стояли кувшины с молоком и водой. В глиняной миске, прикрытой полотенцем, лежал хлеб. «Возьмешь?» — повторила женщина, обводя пальцем его губы. Сальвадор чуть поморщился и едва качнул головой, словно прогоняя назойливую мошку. «Как просто испортить состояние счастливого покоя?» Лишь одним коротким вопросом. Сальвадор пошевелился и приподнялся на локте. «Я еще не ухожу», — туманно ответил он. Но когда соберешься? Или оставайся? Оставайся!» Что он мог ей сказать? Его новой музе, просящей не страстно, а умоляюще, что уже однажды взял в спутнице д е в у ш к а с черными, будто безлунной ночи, глазами, чей взгляд пронзил его сердце стрелой, и что ответственность стала тяготить его хуже неудобной ноши, Чтобы не отвечать, он накрыл губами губы молодой женщины, имя которой оказалось таким же незамысловатым, как и ее простое лицо — Мария. Та незамедлительно ответила на поцелуй, обвела его шею не по-женски сильными руками, притянула к себе так, чтобы ее мягкая полная грудь крепко оказалась прижатой к его, перекинула через его бедро тяжелую коротковатую ногу. Ненасытная ее страсть разжигала в Сальвадоре ответную, и он не без облегчения сбежал от необходимости отвечать на такой неудобный для него вопрос в объятия молодой вдовы. Рядом с Марией, разбудившей в нем не только острое желание, но и вдохновение, он почти забывал о той, которая ожидала его в доме старой Лусии. Они с Долорес задержались в этом поэбло, временно поселившись у немногословной суровой врачевательницы, категорично заявившей, что обессиленной долгой дорогой и тяжело проходившей беременностью девушке нужен отдых.